Пайтинг третий. Время действия. Раннее утро следующего дня. Место действия. Дом мамы Юн Ми. Комната сестер. На растерянной на полу постели, накрывшись головой одеялом, додрюмывает проснувшийся попаданец. Лежу. Просыпаюсь. Сожалею о вчерашнем. Об упущенном компьютере. Это ж, блин не меньше 500 долларов придется теперь потратить. Плюс звуковая карта 600. Итого 1100. И более чем уверен, что вряд ли удастся ограничиться лишь этой суммой. Наверняка понадобится что-то еще. Думаю, 1200-1300 долларов в итоге уйдет. Это, считай, два месяца работы. Ну, блин. Что бы мне было вчера рот закрытым не подержать? Выпендрился. Теперь придется заплатить за выпендрешь. Дживон работодатель. Всякий наемный работник должен стойко переносить идиотизм своего начальства. Это мне еще в институте подробно объясняли. Переводчик – работа с людьми. А там среди них всякие попадаются. Ну и что, что он считает Юнуми за дуру? Я-то знаю, что он сам дурак. Зачем мне нужно было вчера пытаться донести до него это знание? Что я с этого намеревался получить? Плюшек? Ага, ватрушек. Получил. Хорошо бы было, чтобы Джон не оказался злопамятной скотиной. Все равно ему этот комп не нужен. Выкинет ведь. Может поговорить с ним об этом? Еще раз извиниться? Как-то не вижу я этого разговора. Получится, что я выпрашиваю. Да ну. Зато песню буду не должен. Во всем есть свои плюсы и минусы. Так, ладно. Лежи не лежи, а вставать все равно придется. Сегодня у меня с утра пробежка. К обеду поход на любимую работу. Потом занятия. Вечером нужно будет сделать врачу тест. Заколебал он уже меня ими. И еще хотел сегодня поискать в сети информацию о местных музыкальных конкурсах для молодых исполнителей. Прогресс в исполнении у меня есть. Пора бы уже думать о том, где и как заявить о себе. Все запланированное я сегодня сделаю, если Джон опять чего-то не придумает. Все, встаю. Ура! Начался новый день. Время действия: не совсем раннее утро этого же дня. Место действия: загородное имение семьи Джувона. Джувон, сидя за столом, разглядывает фотографии, переданные ему начальником охраны. Сам Сан У почтительно стоит рядом, ожидая решения наследника. Хорошо получились, говорит Джувон, имея в виду снимки, особенно замочки. Сан У Молча делает легкий поклон, как бы говоря, фирма веников не вяжет. Вот эту, эту и вот эту, принимает решение Джи протягивая Сан У выбранные фото. Да, господин, снова кланяется тот, беря фотографии. Где их разместить? Передайте их в KBS, на секунду задумавшись, говорит Джи Продайте, чтобы все выглядело по-настоящему. Оттуда их уже растащит вся остальная желтая пресса. Деньги, полученные от продажи, используйте по своему усмотрению. Сан У молча кланяется. И скажите им, что эта неизвестная девушка приехала из-за границы, из Англии. И узнайте, когда они это пустят в эфир. Нужно будет показать бабушке. Вот сделано господин Джион, кланяется Сан У. Время действия. Еще попозже, в этот же день. Место действия в том же доме. Муран разглядывает фотографии, переданные ей Сан-У. «Он попросил вас сделать фото своей прогулки с этой девушкой и передать их новостное агентство?» Разглядывая фотки, переспрашивает бабушка. «Да, госпожа», — делает полупоклон Сан-У. «Ох, шельмец!» — качает головой бабушка. «И место-то какое еще выбрал Гора Намсан. ты только подумай!» Начальник охраны молчит с бесстрастным выражением на лице. «Ну, хорошо», — говорит бабушка, возвращая фотографию Сан-У. «Сделай так, как он просит. Думаю, ничего страшного в этом нет». «Да, госпожа», — кланяется начальник охраны. Время действия. Вечер того же дня. Место действия. Дом мамы юн Ми. Юна в комнате сестер сидит на полу, держа на коленях ноут. «Сижу. Есть хочу». «Я вообще последнее время постоянно есть хочу. А если точнее не есть, а...» жрать. Не ужинаю. в обед и завтрак ем мало. Но на тушке юнми это сказывается мало. Минус 5 килограмм на фоне постоянных мыслей о еде. Вчера приснился эротический сон. Будто я, точнее юнми, лежит голая в ванной полная борща, такого ярко-красного, наваристого, с желтоватыми кружочками жиринок по поверхности. Проснулся с ртом полным слюны. Как эти женщины постоянно сидят на диете? А я и не знал, что это так трудно. Отвлекаю себя от мыслей о еде, загружая свой мозг мыслительно-познавательной деятельностью. Вот, нашел в сети приглашение на конкурс молодых композиторов. читая положение о проведении, пытаясь понять, смог бы я в нем участвовать или нет. Целью конкурса является поддержка композиторского творчества – Создание и формирование высокохудожественного репертуара для симфонического оркестра, формирование условий для создания музыкальных произведений о Корее, корейском народе, стимулирование интереса к истории и культуре страны. Хм, симфонический оркестр? Вот так сразу целый оркестр. Круто, бабки пляшут. Что-то, похоже, патриотическое, раз оркестр и стимулирование интереса к истории. Но под такое дело должны давать гранты. Читаем дальше. Условия участия в конкурсе. О! То, что меня интересует. Участникам конкурса могут быть граждане РК, занимающиеся композиторским творчеством на профессиональной основе. Сноска. РК Республика Корея. Конец сноски. Хм, я занимаюсь творчеством на профессиональной основе? Или нет? Пожалуй, нет. Хотя это как посмотреть. Конкурс проводится без возрастных ограничений. Отлично! Просто отлично! Для участия в конкурсе необходимо представить сочинение любого жанра и любой формы для камерного или симфонического оркестра. Тройной состав, максимум 2 фагота, 4 волторны, 2 трубы. Возможно использование флейты пиккола, кларнета пиккола и бас кларнета английского рожка, контрфагота. Национальные инструменты, 4 каягыма, 2 Аджена, 2 Чангу, 3 Сенхван, 5 Танцо. Продолжительность композиции от 5 до 15 минут. Сочинение должно быть связано с культурой и или историей Кореи. Пф. Ну, для моего кинкорга такой состав инструментов ничего страшного. При записи только потом просто нужно будет тщательно свести на компьютере звуковые дорожки. Компьютере, которого у меня, кстати, так и нет. Я его вчера проужинал показывая свою потрясающую индепенденс. Блин. Для участия в конкурсе необходимо представить а. Заполненную заявку на участие в конкурсе, доступной на сайте филармонии, б. Копию удостоверения личности, в. Письменное согласие на публичное исполнение произведения, которое представлено на конкурс, г. Партитуру и голоса, и, если возможно, запись сочинения, которое представлено на конкурс, Д. Копию диплома об окончании высшего либо среднего музыкального учебного заведения, либо справку из среднего или высшего музыкального учебного заведения. Диплома? Какого еще диплома? Где я им его возьму? Да даже хотя бы справку. Юнми не в музыкальной же школе училась. Ну, как это достало, везде диплом. А почему они про тоек ничего не написали? Глазам своим не верю. Наконец-то в Корее нашли те, кому он не нужен. Аллилуйя. Это, конечно, смешно, стоик, но с дипломом-то что делать? Поступить в музыкальную школу, дабы иметь потом основания для участия в конкурсах? Хм, школа школой, но мне туда совсем не хочется. И вот почему. Мама и Онни взялись смотреть тут новую дораму, начавшуюся на ТВ. Я тоже в нее периодически свой нос сую, По своей старой привычке смотреть все, чтобы обнить экрана не по-русски. Так вот, там, по ходу развития сюжета, главная героиня часто вспоминает, как над ней издевались в школе. Я раз на это посмотрел, два посмотрел. Потом вспомнил дарамы с подобными сюжетами, которые видел в своем мире. Вспомнил девочку из школы Юнми, покончившую с собой. И пришла мне в голову весьма нерадостная мысль. «Слушай, Серега», — сказал я сам себе. А ведь к бабке, как говорится, не ходи. Но роль школьного изгоя достанется тебе. Ну сам посуди. Выпускной год. Класс уже за столько лет совместной учебы сыгранный, притертый. И тут появляешься ты, не знающий правил и весьма странный. Как думаешь, что будет? А что, вполне себе возможна ситуация? Хотя последнее время мама с сестрой усиленно обучают меня корейскому этикету, но пока это практически голая теория. Ее еще нужно научиться применять не тогда, когда вспомнил или захотелось, а на автомате, не думая, так, как это делают местные. Пока у меня не станет с этим более-менее нормально, ежу понятно, что я успею совершить в школе массу ошибок под внимательными глазами одноклассников. А если они еще узнают, что у меня амнезия, стопроцентно в изгое запишут. Даже золотой сертификат тут не поможет. Наоборот, только хуже может сделать. А, дурачок, так ты английский лучше меня знаешь. Ну, на тебе за это в морду. И будет у меня не учеба, а каждодневная баталия. Сколько я там продержусь в таком режиме? И вряд ли стоит рассчитывать на то, что я обзаведусь там друзьями. Может и обзаведусь, но думаю, это будет не быстро. С девчонками нужно поговорить о девичьем, которым я не петрю, А если я полезу общаться к парням, то это тоже будет не камильфо. Те же девочки решат, что я отбиваю у них их любимых оппа. И тут-то мне капец полный придет. Это я точно знаю, видел. Побьют? Может быть даже и ногами, как говорил один известный авантюрист. Мне сейчас это нафиг не нужно. Следует помнить о руках и о лице Юн Ми. Теперь мне следует беречь не только руки, но и его. А после пары драк руководство школы вспомнит, что у меня справка. Выгонят к чертям собачьим. Или в школу для трудновоспитуемых дебилов переведут. Вот это праздник будет на нашей улице. Представляю, что станет с мамой и сынок после этого. Оно кому-то такое надо? Стопудово уверен, что нет. Поэтому лучше мне в школу не попадать. Ну его к лешему, как говорится. Пусть без меня грызут гранит науки. Но тогда выходит, что у меня не будет справки для конкурса. И что? Заявиться в комиссию так, без нужных документов? Уже немного зная корейцев, у меня возникают большие сомнения о успехе такого предприятия. При их уважении к порядку, не уверен, что меня там пустят дальше порога. А если и пустят, то у них будет железное основание для снятия меня с конкурса в любой момент или не выплату призовых денег по его окончанию. Кто-нибудь из обиженных проигравших жалобу напишет на нарушение правил и все. «Моя песенка будет спета. Подарю кому-нибудь классную мелодию. За так. Мне вылезать на публику с какой-нибудь фигнёй смысла нет. Нужна будет вещь, с которой можно будет реально рассчитывать на призовое место. А если выгонят, то хитовая мелодия уплывёт в чужие руки. Доказывай потом, что это твоё и тебя обокрали. Ни денег, ни известности». М да. как всё сложно». Похоже, тут действительно без образования никуда тебя не пустят. Нет диплома? Свободен. Что ж, придется придумать, как обрулить этот момент. А пока я это придумываю, нужно будет узнать, сколько стоит зарегистрировать здесь права на песню и как это делается. Никогда таким вопросом не занимался и даже не знаю, с какого бока подступиться к его решению. Может дядю подключить? Пусть какого-нибудь толкового адвоката посоветует Или юриста из тех, кто этими вопросами занимается. Здесь должно быть все без сучка и задоринки, и речь пойдет о больших деньгах, чтобы потом не было бесконечно жаль. Как же жрать-то хочется, и кругом одни препоны.